Глава пятая. Лэренс скрипел зубами, глядя, как киборг уверенно ведёт Светлану по дорожкам к дому. Было невыносимо видеть их вместе. Какого чёрта он согласился на дурацкое предложение старика? Нет, конечно, им нужны были деньги. 50 миллионов покроют расходы на создание ещё трёх киборгов, а остальное пойдёт на рекламную кампанию, чтобы правильно подготовить общественность. Понадобится очень и очень много денег. Но как справиться с болью в сердце? Кто, как не он, виноват в том, что бездушная машина в облике Первеева теперь постоянно будет прикасаться к Светлане, целовать и ласкать её тело? Владислав не должен был вернуться. Старикан всё продумал до мелочей, рассказал дочери легенду о психологическом состоянии воскрешённого, о том, как сейчас ему больше всего нужна поддержка семьи и друзей, спокойная и домашняя обстановка, чтобы запустить процесс восстановления памяти. Не умалчал он и о странностях, происходивших с сознанием Владислава, и о том, что в некоторых случаях придётся прибегать к врачебной помощи. Глядя, как смотрит Светлана на копию своего возлюбленного, Эдгар тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что тому никогда не удастся вернуть себе человечность. Нейробиологи утверждали, что мозг Владислава активен, но его слишком мало, чтобы полностью взять на себя функции управления телом. Возможен проблеск воспоминаний, но не более. Значит, придётся лгать и дальше. Но как бы ни хотелось старикану поддерживать у Светланы эту иллюзию, рано или поздно правда вскроется. Что будет тогда, он мог только догадываться. Светлана с киборгом уже зашли в дом, а Ларин всё стоял, спрятав руки в карманы, задумчиво уставившись прямо перед собой. Эдгар? На встречу ему вышел старикан собственной персоной. Ты чего стоишь? Идём. Послушайте, Виктор, Тот предостерегающий поднял руку, словно зная наперёд, о чём пойдёт речь. Это счастливый день, Эдгар, для Светланы и меня. Не будем портить праздник сомнениями. Виктор распахнул дверь, приглашая его войти внутрь. Они вчетвером сидели за столом, уставленным многочисленными блюдами тайской кухни, любимой едой Владислава Первеева. Лицо Светланы, совсем недавно измождённое и бледное, всё ещё хранило следы недавнего отчаяния. Но теперь на нем хотя бы появилась улыбка. Она продолжала держать Кирова за руку, будто опасаясь, что он снова исчезнет. Виктор разлил по стаканам вино и не громко кашлянув, поднялся, чтобы произнести очередной тост. За твое возвращение в семью, Влад, ты крепкий орешек. Он одобрительно покачал головой. Настоящий мужчина. Не зря тебя полюбила моя дочь. Эдгар едва заметно поморщился. Настоящий мужчина не позволил бы девчонке гнать по двести километров в час. Держал бы ситуацию под контролем. За тебя. Аларин взял в руки свой бокал, глядя на непроницаемое лицо киборга. С возвращением, друг. Ему показалось, или по лицу S04 пробежала тень? Нет, скорее всего, это просто игра освещения. Светлана тоже подняла бокал, её глаза блестели от переполнявших эмоций. Я только хочу сказать, что я люблю тебя, и прости за то, что потеряла надежду. Всхлипнув, она опустила голову на плечо киборга. Рука S04 зарылась в её золотые волосы. Надежда умирает последняя, дорогая. Если бы не ты, я бы не выжил. В Эдгаре снова поднималась злость. На этот раз она была направлена на нейробиолога Лазарева. Это он настоял на повышении уровня тестостерона. Но каким должен был быть киборг, похожий на Влада? Без тестостерона получился бы обычный бот без эмоций, блеска в глазах и голливудской улыбки. Вам нужна механическая игрушка, А куда оставалась девица Ларину? За этим проектом наблюдала целая команда специалистов. Светлана пригубила своё вино и посмотрела на Киборка. За нас, любимый. Залпом проглотив содержимое бокала, S04 потянулся за бутылкой, чтобы налить очередную порцию. Виктор переглянулся с Лариным. Взгляд старика выражал тревогу. Киборг не мог опинить, но это было не похоже на Владислава. Тот вообще мало пил. За столом только минералку. Опять барахтели настройки имитации личности. Пальцы Ларина нащупали в кармане металлический диск. Как только Киборгу приспичит, он пойдет за ним в уборную, чтобы произвести перенастройку. Мой лучший друг. При этих словах Ларин сдрогнул. Киборг смотрел на него не мигая. Пришло время выпить и за тебя, за твою поддержку, участие, за то, что не бросил Светлану в трудные минуты. В полупустой бокал полилось красное, как кровь, вино. Если бы на каноне они не практиковали тосты, Эдгар мог бы поклясать, что в эти слова был вложен какой-то другой смысл. Они взяли бокалы и чокнулись. Пронзительно синие глаза киборга спокойно изучали лицо Ларина. Я всегда ценил и ценю нашу дружбу. Знакомым жестом Светлана нежно провела рукой по щеке киборга, а чего сердце Эдгара снова кольнуло ревностью. Дорогой, может быть, достаточно вина? Не забывай, у нас впереди долгожданный вечер и ночь. Я не хочу, чтобы ты уснул. Чувствуя, что ему не хватает воздуха, Эдгар дёрнул галстук. Кажется, ему самому придётся взять небольшой тайм-аут и пройтись до ванной. Нет, не сейчас. Нужно держать себя в руках. Ведь знал же, на что шёл. И что, теперь полжизни ревновать Светлану к этому роботу? В это время мигнуло освещение. Домашний генератор работает в исправном режиме, произнёс Киборг ровным голосом. Это хорошо, потому что атмосферное давление намного ниже нормы. На нас надвигается шторм. Лорен закатил глаза. К чему в этот момент нужна данная информация? Ну хотя бы в этот раз обошлось без цифр. Светлана оторвалась от широкой груди S04 и посмотрела на него с удивлением. Откуда ты знаешь? Виктор немедленно включился в разговор. Я тоже слышал в новостях. Большая вспышка на солнце, скоро нас накроет гроза. Неожиданно Киборг поднялся из-за стола и подал руку Светлане. Дорогая, я предлагаю принять ванну и уединиться. Эти слова прозвучали как гром посреди ясного неба. Опешил не только Ларин. Старик поднял брови и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но Светлана опередила его. Её щёки горели румянцем, как весенний рассвет. Замечательная идея. Владиславу нужен отдых. Ларин тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Именно об этом он твердил своим программистам. S04 явно не хватало такта и хороших манер. Но сейчас вряд ли удастся с этим поработать. Хотя киборга всегда можно выключить на какое-то время или устроить перезагрузку с обновлением, когда Светланы не будет рядом. Он был готов уничтожить этого дурацкого робота прямо сейчас. Что будет происходить у них в спальне этой ночью? От осознания собственной беспомощности опускались руки. Он не может вторгаться в личное пространство Светланы и С04. А в одном главный инженер был уверен: киборг не сможет причинить Светлане вреда. Его зовут Владислав. пробормотал стоявший позади него старик Потребуется время, чтобы к этому привыкнуть.